Элли взглянула на лапы льва и вскрикнула от жалости. Они действительно были в ужасном состоянии. «Мы вылечим их, милый лев! Дядя Чарли приготовил чудесное масло из мекоти ореха. Оно поможет тебе!» Моряк вежливо приветствовал льва, и тот сразу принял его в число своих друзей. Из леса выбежал татошка, пугавший на деревьях птиц. Встреча льва и татошки была самой сердечной. Они важно пожали друг другу лапы. А потом огромный зверь притворился, будто хочет проглотить песика, как это было несколько месяцев назад. Татошка сначала сделал вид, что страшно испугался, а потом стал прыгать вокруг льва, стараясь ухватить его за кисточку хвоста. И теперь лев представился испуганным, поджимал хвост и вертелся вокруг себя. Глядя на проделки друзей, Элли хохотала до слёз. «Клянусь моей деревянной ногой!» — воскликнул Чарли Блэк. «Это самое уморительное зрелище, которое я когда-либо видел!» «А где же Кагикар?» — спохватилась, наконец, Илли. «Разве она не с тобой?» «Нет, я путешествовала один», — ответил Лев. «Передав мне твое поручение, Ворода сказала, что ей обязательно дада. «Побывать в изубрудном городе!» Моряк мрачно покачал головой. «Зачем ее туда понесло? Ох, натворит она там что-нибудь!» «Ну что ты, дядя Чарли!» — вступилась Элли. «Как и кар, умная птица!» «Ума у нее достаточно!» — проворчал моряк. «Но не меньше и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 У меня были две маленькие неприятности и одна большая, — сказал лев, поглаживая лапы свой золотой ошейник. «Маленькие неприятности. где дважды пришлось переплывать большую реку. Ты знаешь, Элли, где это было? Где нас застигло доводнение и там, где бы чуть не потеряли страшилу?» «Но я эти неприятности перенёс легко. То третья... Ах, третья!» Лев сморщился и застонал. «Да говори же!» — нетерпеливо воскликнула Элли. «Ну, от кого же могла быть третья неприятность, как не от этих проклятых саблезубых тигров?» С тех пор, как Гудвин дал мне выпить смелости из золотого блюдца, я этих чудовищ ничуть не боюсь, да ведь надо же было пройти через их лес невредимым. Что толку, если бы я геройский погиб в бою, а ждала бы я здесь недели и месяцы? И вот я решил пробраться через тигровый лес в Тиховолку. Я бесшумно скользил по дороге, вымощенной желтым кирпичом, и мечтал только о том, чтобы благополучно бедовать опасное место, ты знаешь, то, между оврагами. И вдруг я услышал справа от дороги немного впереди меня тяжелое сопение. Повернув голову, я увидел в зарослях ярко горящие глаза. И в этот миг шорох и возня донеслись до меня, и слева там тоже был овраг. Тут я позабыл про свои избитые лапы и сделал такой великолепный скачок, какого, дубы, не совершал еще ни один лев на свете. И в это самое мгновение два гробнейших тигра прыгнули до дорогу, рассчитывая схватить меня. Они промахнулись савую самую чуточку и сшиблись грудь с грудью. Посмотрели бы вы, какая у них началась грызня. Наверное, каждый из них винил другого за то, что от него ушла добыча. От их рево дрожал весь лес, а клочья шерсти летели выше самых высоких деревьев. Да мне некогда было любоваться этим восхитительным зрелищем.